Глава 3 Ночью меня на ноги подняло смутное ощущение опасности и непонятной тревоги. Это даже не те ощущения, когда вредные студенты хотят подпортить мою и без того неспокойную жизнь. За пять минут до вышеописанного события. Из темного облака на самой границе света костров, освещающего лагерь, Вышла худая фигура в черном плаще накидки с прямым резным посохом в руках. Магический артефакт был выполнен с большой тщательностью из черного дерева с набалдашником в виде скалящегося черепа. Слегка щелкающая из уст мертвеца речь, забытого в этом мире наречия падших, отражалась на магическом пространстве мира, словно круги на воде. Круги? которые несут в себе зерна первозданного хаоса. Лагерь со спящими людьми накрыл магический туман, заставлявший всех внутри кольца погрузиться в глубокий, беспробудный сон. Следом за этим лагерь по спирали стали окружать диковинные существа, призванные из других миров мертвые, чей покой был нарушен, и темные гончие, которые почувствовали запах крови. И когда заклинатель, назовем его так, был готов произнести финальную, завершающую заклинание формулу, на его месте возник серый вихрь точечного портала, мгновенно перекинув заклинателя за тысячи верст от этого места, а на его месте возникла стройная женская фигурка с рыжими волосами, опиравшаяся на длинный витой посох красного дерева. Девушка удивленно икнула и, заглянув в пустой стакан, выбросила его, безошибочно попал в лоб ближайшей темной гончи. Та непроизвольно взвизгнула и сделала несколько шажков назад. «Это сколько же надо было выпить сиринского крепкого, чтобы меня так торкнуло?» Удивленно пробормотала девушка, растерянно вертя головой. Нежить, которая потеряла контакт с заклинателем, выбрала единственную возможную линию поведения, а именно пошла в атаку настоящий перед ней лагерь, полный жизни и свежего человеческого мяса. Первой опомнилась темная гончая, недавно получившая по лбу медным стаканом, яростно зарычав Она, приготовившись к прыжку, подалась вперед, как... Щелчок между пальцами чародейки породил дюжину искр, и, готовая к прыжку тварь, вспыхнув в яростном пламени, рассыпалась густым черным пеплом. «Да сколько же вас здесь? Все ближайшие магически призванные существа...» Тут же мгновенно вспыхнули, словно сухой хворост, и осыпались на опаленную жарким пламенем землю свежим пеплом. Когда я выскочил из палатки, лагерь стал накрывать магический туман. Автоматически создал вокруг себя сферу полного отрицания. Туман тут же радостно ее окутал и обиженно зашипел, а через несколько секунд С восточной стороны лагеря полыхнуло, словно начался лесной пожар. Студенты! Шесть вакуумных сфер — мой предел. Ядовитый туман частично сжало в одну точку, после чего сконденсировала в одну крупную каплю. Достав амулет трубный глаз, я сломал пополам его и бросил в центр лагеря, после чего зажал уши руками. У всех заклятий сна есть свой предел. В свое время это доказали и ерихонские трубы, сумев поднять человека, на которого было наложено заклинание вечного сна. Из палаты шатров, зажимая уши, выпрыгивали студенты, кто с оружием в руках, кто с магическими амулетами. Нежить, которую послали полакомиться спящими, встретили злые и озверевшие от постоянных тренировок на выживание студенты. В мой щит полного отрицания за пару минут ударило более восьми огненных шаров, еще больше ледяных копий, четыре водяные сферы и два каменных кулака от магов земли. Я так понял, они меня таким образом отблагодарили за частичное спасение. Первая волна сдохла, не сумев дойти до центра лагеря. Внезапно, в звенящей тишине, полы палатки разлетелись в стороны, и наружу вышла в ночнушке с коротким магическим жезлом молний Мерида. «Да сколько же можно! Дайте хоть ночь поспать!» В пасмурное небо ударила ослепительно белая молния. Грянул гром. «Еще!» И еще, а после все присутствовавшие стали защищаться магическими щитами, так как с неба в землю бил настоящий молниевый дождь. Через два часа после окончания военных действий, когда сумели подсчитать потери, выяснилось, что чудом никто не погиб. Обожженных, раненых, покусанных набралось едва ли треть лагеря, но мертвых нет. Помощь раненым оказывали практически все студенты. Утро. За лагерем была обнаружена чародейка-стихийница в нетрезвом виде, спавшая на куче пепла. Вокруг нее была выжжена вся нежить и растительность, чудом только огонь не задел край лагеря. Девушку повязали, пока спала, кляп в рот и магические кандалы. Досматривали ее тщательно, так как у чародейки обнаружились незнакомые магические амулеты. Когда я взглянул в лицо чародейки, мне тут же захотелось оказаться на противоположной стороне этого мира. эй Эжени, огненный шторм! Господи, за что? Что я тебе такого сделал? Девушку поместили в дальний шатер под постоянную охрану. Верт стоял перед струем уставших после ночных сражений, измотанных и засыпающих на ходу студентов. «Что ж, господа студенты, сегодняшняя ночь показала, что из вас все-таки может выйти толк. Сегодня ночью были не учения, на лагерь было совершено нападение. Только благодаря вашей силе, вашим навыкам, умениям и жажде жить сегодня никто не умер» что, кстати, не без помощи вашего преподавателя, господина Эрдана, очнувшегося, когда на вас накладывали заклинания вечного сна. По решению сегодняшней комиссии все присутствующие сдали зачеты. Экзамены сокращены до одного единственного определения вашего уровня путем магического воздействия на обелиск силы. «Лагерь через восемь часов будет свернут и откомандирован в стены Алого университета. До полудня объявляется свободное время. Желающие после ночных сражений могут идти отдыхать, после чего всем собрать вещи и быть готовыми возвращаться назад». Тут Верт повернул голову в сторону абитуриентов, пострадавших больше всех господа абитуриенты добро пожаловать на службу его императорского величества с завтрашнего дня вы официально зачисляетесь на первый курс алого университета у меня все разойтись валый университет мы прибыли уже под покровом ночи раненых тут же эвакуировали в лекарский корпус под надзор опытных лекарей и сиделок ну и шумных мамаш и грозных папаш. Этих вообще набилось на два банкетных зала и десятка три кабинетов. Все жаждали крови за то, что их бедные и несравненные чада подверглись смертельной опасности, были ранены, ушиблены, пришиблены особенно на голову и, не дай бог, поцарапаны». Мари де Викон, троюродная сестра императора по боковой линии, из-за того, что её дочери не было предоставлена десятка-полтора маникюрщиц и целый свор слуг, была готова спалить весь университет к чертям собачьим, если такие найдутся. Меня же готовы были колесовать, четвертовать, повесить, отрубить голову пытать с утра до ночи, пока не сдохну, сжечь на костре, забить палками, разорвать конями, скормить собакам, бросить в яму со скорпионами, вот уж не думал, что не водятся в этой местности, сварить в масле, содрать кожу заживо и повесить на воротах их именного замка. Из-за количества желающих помочь мне свести концы с концами и вышла задержка, слишком много желающих и всего одно бренное тело. Уже приготовившись выслушать очередную гневную отповедь очередного родителя, как понял, что что-то произошло не то. Передо мной стоял невысокий и весьма худой мужчина в черном дорогом камзоле, обшитом серебряной нитью. Внимательно посмотрев на меня, он протянул мне руку для рукопожатия. Командор Верт меня заверял, что в этот год экзаменационная сессия будет не из легких для студентов, и я, честно сказать, не поверил. Колин! По левую руку от него появился студент первого потока Колин-он-Кортнелл. Под правым глазом студента висел огромный фонарь. «Должен признать, что когда я увидел лицо моего ахламона и перечитал утренний доклад командора, я пришел в некоторую отрыпь». «Ладно, у меня нет времени вдаваться во все подробности, тем более посреди всего этого светского сброда». Первый советник императора обвел взглядом притихших дворян. «Молчат» так как за душой каждого ни один чулан с семейными скелетами и целое подземелье грешков перед короной. Ну да ладно. Эрдан, и если вы сможете сделать из моего ахламона некое подобие одного из былых предков моего рода, то с моей стороны практически все выгодные ваши начинания будут поддержаны короной, а эти лизоблюды вам больше не помешают». С этими словами он вышел из моего кабинета, а следом, спотыкаясь и обгоняя других, выбежали остальные дворяне-родители, не забыв прихватить за собой своих плаксивых чад. После первого советника ко мне было еще несколько визитов дворян, служащих в императорской гвардии и из имперской канцелярии когда же в полпятого утра меня наконец-то оставили одного, на душе появилось неприятное ощущение того, что я влез куда-то не туда. Психованную пироманку выпустили под расписку о на навъезде на пятый день. Как вы думаете, куда она направила свои стопы? И что же вы все такие догадливые? Дверь слетела с петель после усиленного стихийной магии таранного заклинания, едва не прибив пару студентов. Дело в том, что она ворвалась в мой класс, когда я вел начальную подготовку с абитуриентами, точнее уже с полноправными студентами первого курса. Обломки двери отразились от усиленного щита, возникшего вокруг хрупкой белокурой студентки на заднем ряду. Это-то и спасло остальных, но мелкой щепой засыпало всех. Правда, вроде кому-то все-таки хлопнуло обломком полбу, так как звук был как от пустого медного котелка. «Рин, это все твои проделки!» Я отложил конспект вводной лекции и внимательно посмотрел на полыхающую первозданным огнем ярости в прямом и переносном смысле эжени, Студенты, почувствовав неладное, тут же прориснули в стороны. «Даже не знаю, что ответить, однако ты сейчас срываешь мое занятие состу Огненный поток, не достигнув меня всего пары ладоней, превратился в единый слиток золотистого льда. Да, без магии пламя просто так не заморозить. «Дуэль! Насмерть! Довольно с меня твоих оскорблений!» Все, занятие окончательно испорчено. Принимаю. Я обвел с гадом перепуганных студентов. Все в дуэльный зал. Раз уж занятие бесповоротно испорчено, то хотя бы увидите дуэль со стороны. Не скажу, что я слишком уверен в себе, так как в тот раз мне повезло чисто случайно. Дуэльный зал был просто великолепен. Сотни видов холодного оружия, Развешенного на стенах, Гербовые щиты, В том числе родов, Некогда существовавших в империи. И жене все продолжало полыхать, Как праздничный костер, Что, кстати, бездарная трата Магической энергии перед дуэлью, Хотя своего она добилась, Перепугав случайно встречных В коридорах преподавателей И пару привидений. Глубоко вздохнув, Я стоял и ждал атаки. Свидетелей дуэли нет. Точнее, полный зал студентов. «Можешь начинать, а то, боюсь, усну раньше». Шаг вправо, полусфера водного щита. Огненная волна, прошедшая мимо, мгновенно сожгла весь кислород на своем пути. Дышать стало труднее. Что ж, сорок шагов. Шаг вакуумная сфера – Пущенный в меня огненный фаерболл погас практически мгновенно, лишенный естественного доступа к кислороду. Три шага, три рикошета. Студенты испуганно дернулись, защищаясь от огненных мячиков, но защита зала защитила, неумех на обзорной галерее. Еще шаг, и я полностью закрылся щитом отрицания. На том месте, где я только что стоял, бушевал самый настоящий огненный шторм. Магическая энергия стала таять с пугающей для меня скоростью. Слова мертвого наречия сами сорвались с губ. Ослепительное пламя, охватившее весь зал, на доли секунды сменилось непроглядной тьмой после чего на оплавленные каменные плиты пола стал оседать чёрный невесомый пепел. «Господа студенты, будьте добры открыть окна, так как наша пироманьячка выжгла практически весь кислород для дыхания, после чего я посмотрел на растерянно смотрящую на меня девушку, чьё пламя, окутывавшее её тело, тоже пропало. Думаю, теперь моя очередь». Водное лезвие, шаг вперёд, кулак земли, шаг вперёд, лезвие ветра, шаг вперёд. Нас разделило, дай бог, метров десять. Ну, а теперь, думаю, я размялся. Ледяное копьё вонзилось в её левое плечо без какого-либо жеста или слова. Пока я шёл, я подвесил на боевую готовность около десятка заклинаний разных школ. С криком боли и жени схватилась задревка и за льда, пробившая ее левое плечо и сжав зубы, переломила лед. В следующую секунду я распластался на все еще горячем, оплавленном полу, пропуская над собой огненный диск полуметрового пульсара. Защиты от этого заклинания не существовало». В дальней стене мгновенно появилось двухметровое в диаметре овальное проплавленное отверстие. Рассеченный пополам доспех со звоном упал на пол, а после чего защита зала с громким хлопком исчезла. Эжениже, перекусив и проглотив какой-то серый корень, снова вскочила на ноги. Ее тело снова окутало пламя, теперь уже кроваво-красное». Рана на плече мгновенно затянулась, ее хохот сливался с ревущим пламенем. «Неужели ты думал, что сможешь победить в дуэли насмерть всего лишь ранее у меня в плечо?» Встал на ноги, я спокойно отряхнул пепел с одежды и создал вакуумную сферу вокруг чародейки. Пламя погасло, а сама девушка схватилась за горло. Как ее не разорвало внутри вакуума, я не представляю, но что-то вспыхнуло на короткий миг, и сфера пропала. А ты в курсе, что использовать посторонние предметы и амулеты во время дуэли запрещено? Если бы у нас были секунданты, ты бы должна была быть убита секундантами за нарушение дуэльного кодекса. Злой взгляд. Огненная молния, готовая сорваться с ее пальцев, была поглощена брошенным мною заклинанием абсорбции, и вот уже новый огненный шар плавает над кончиками моих пальцев, напитанной энергией чародейки-стихийницы. Урок первый. Силы чародея можно легко обратить против него. Фаербул окрасился в черный цвет пламени, и со свистом падающей авиабомбы полетел в сторону Эжени. Она поставила энергетический щит. Взрыв. Абсорбция. Две черные сферы вращаются по часовой стрелке вокруг моего указательного пальца правой руки. Урок второй. Магическая сила чародея – это палка о двух концах. Да будь ты проклят! Девушка вскочила на ноги и вытянула в мою сторону руку. Мгновение, и у нее в руке длинный посох красного дерева. Огненная волна прошла мимо и застыла сверкающей декоративной экспозицией магического льда. Недолго и правда, скоро лед растает прозрачной лужицей. Я метнул в нее обе сферы черного огня. Урок третий. Оружие мага весьма хрупко. Эжени приняла оба черных фаербола на магический щит, в который влила крайне много магической энергии. Мне осталось только сократить расстояние между мной и ней и, выхватив меч, сделать два рубящих взмаха. Два обрубка магического посоха со звуком бронзового бокала упали на каменный пол. Урок четвертый и последний. Отчаяние. «Самое страшное для мага в бою – это отчаяние!» Короткая формула мертвого наречия, и я стал надвигаться на отступающую в угол девушку, на бледном лице которой стал проступать страх. По полу и стенам от моей фигуры стали вытягиваться зловещие тени, преобразующиеся в диковинных монстров и крылатых созданий – В зале стало раза в три темнее, и свет все больше и больше уступал первозданному мраку. Лезвие черного меча, по которому пробегали маленькие язычки колдовского черного пламени, зависло у горла девушки. Ее трясло. «Что ж, я полагаю, дуэль окончена?» – спросил я спокойно и слегка равнодушно. И едва заметно кивнула, опасаясь задеть мое колдовское оружие. «Вот и отлично! Господа студенты, занятие окончено! Законспектируйте дома первую и вторую главы! Все свободны!» Убрав меч его нужный я спокойно пошел к выходу из дуэльного зала, оставив испуганную чародейку «Переводите дух». Верт завалился поздним вечером с таким видом, словно на нем, Черти не только воду возили, но и весь имперский арсенал разом. «Ну, рассказывай!» Я достал из шкафа пузатую, оплетенную в бутыле пару стаканов. «Что именно?» Верт залпом осушил тут же запотевший стакан и с шумом выдохнул. «Обалдеть! Откуда?» «Наш господин инквизитор поделился. Ты мне лучше расскажи вот что». Я наполнил стаканы по новой. «Чем вызвано столь быстрое бегство в эти стены?» Верт выругался и отвел взгляд. «Так и думал, что догадаешься!» Второй стакан залпом ушел вслед за первым. Младшая принцесса императора была среди абитуриентов, атака на лагерь была стопроцентно направлена на нее. Тут же залпом осушил свой стакан «Я». «Не было печали!» Младшая дочь императора от третьего брака принцесса Катарина, так как девушка обладает сильными магическими способностями, чтобы учиться в таком заведении, то согласно указу ее прапрапрадедушки Ирванта VI, имеет дворянское звание наследной графини и не имеет никаких прав на трон путем наследования, за исключением введения в стране военного положения, тогда возможны варианты. Такие особы обычно становятся разменной монетой в большинстве династических браков и подковерных играх местных динозавров большой политики. Жалко девочку, ничего не скажешь. «Почему на моем потоке?» «По личной просьбе канцлера». «Что?» «Тише, не ори!» Верт поморщился и поставил пустой стакан. «Разливай!» Дело в том, что в Империи последние 15 лет творится черти знает что. С погостов пропадают покойники. Магические гильдии плетут под коверные игры не меньше, чем наши доморощенные тираны. Драконий хребет снова обитаем. За полгода около 12 случаев стычек с драконами. Если бы не твой доклад о башне тысячи миров то, боюсь, мы бы до сих пор гадали, что за странное явление гуляет по имперской территории. За полгода было замечено три случая появления на территории империи. 16 нападений на наши пограничные заставы, два из них со стороны Гоблинского перевала, отделяющего нас от земель кочевников. И ты нашел проблему в одной хрупкой принцессе, и Я разлил вино по стаканам и, сделав пару глотков, выругался. «Верт, ты-то хоть мне зубы не заговаривай, ты меня знаешь!» Верт, тяжело вздохнув, кивнул головой. «Это моя идея. На принцессу Катрину, герцогиню Гатанскую, за последний месяц было куда больше покушений, чем было за весь год на императорскую семью вместе взятую». Я предложил дать принцессе не только индивидуальное обучение, но и возможность познакомиться со студенческой жизнью, набрать сторонников и найти вероятную будущую опору трона из отпрысков дворянских семей, владеющих магией. Император Геллон одобрил мое предложение. Короче, я высказал все, что думаю в очень емких и коротких эпитетах сопровождаемых междометиями и большим объемом непечатного текста, главная роль которого отводилась моему лучшему другу. Когда я уже закашлялся, он услужливо наполнил мне стакан. «Я из тебя душу выну, друг мой сердечный. Твой труп пущу на эксперименты, а дух привяжу к скелету, нарежу в дамское платье в блестках и бубенчиках и продам ярмарочным шутам». «Согласен, но ты ведь поможешь? Не подлизывайся, да кота Шрека тебе как до неба». «Да чего, кота? Забей!» – я отмахнулся. «Предупреждаю сразу, я ваших дворцовых лизоблюдов не перевариваю, и не жди, что я буду устраивать поблажки этой твоей принцессе». «И не надо!» – императорская семья воспитывается в строгости и порядке. «Угу, mm -hmm. дождёшься от них, как же! Боюсь, это очередная ряженая кукла с магическими способностями и завышенной моральной самооценкой из-за своего положения. После того, как мы прикончили ёмкость, я убрал пустую бутыль в шкаф и отправился спать».